Глава тридцать Озадаченная всем этим, Айна поплелась в кухню. Выслушала н н о т а ц и ю от Эстер, получила порцию косых взглядов от остальных работниц и вернулась к чистке картошки. Но в голове продолжала безостановочно крутиться одна и та же мысль. Фарк назвал её Хане Третьего Лорда. Если Третий Лорд — это Стикс, в чём она уже убедилась, то что означает слово «Хане»? Помнится, Линк называл так язык, на котором разговаривают женщины, тингонарцев и мальчики до пяти лет. Она попыталась припомнить, видела ли хоть раз тингонарку, и поняла, что нет. Ни в реальной жизни, ни в симуляции, ни на экране эктовизора. Она даже представить себе не могла, как выглядят женщины-тингонарцев. На земле присутствовали только мужчины. Ещё эти фарги. Сколько их здесь? Вряд ли мальчишка только один. Интуиция подсказывала, он вовсе не так беззащитен, как выглядит, да и вообще. Внешность семилетнего ребёнка — это маска, скрывающая сильное и опасное существо. «Ив», — она вспомнила имя. Именно так назвал его Широ, когда они столкнулись у пирса. «О чём ты?» — сидящая рядом женщина вскинула удивлённый взгляд. «Я про мальчика, который в порту ошивается. Знаешь, мелкий такой, с собакой». Чей Кто его родители? А, ты про этого сироту? Так ничейный он. Кто-то из наших подобрал его в заброшенном доке. Мальчишка мелкими кражами промышлял, чтобы выжить. А теперь? Теперь его подкармливает папаша Лево, вроде как взял над ним шефство. А кто этот Лево? Женщина нахмурилась, но её лицо тут же разгладилось. Прости, я и забыла, что ты не из местных. Артур Лево — это наш городской глава. Ему принадлежат доки, большая часть — ш а л а н д и небольшой бар рядом с доками. В том баре часто зависает м а т р о с н я Там сдаются комнаты почасово. Но ты понимаешь, для чего. Она недовольно подсокала языком. «И этот Ив там живёт?» — догадалась Айна. «Да, не лучшее место для ребёнка, но всё не на улице. Хотя я не уверена, что он перестал тянуть всё, что плохо лежит», — проворчала она. Это тоже дало пищу для размышления. Айна продолжала автоматически выполнять то, что от неё требовали, а в голове щёлкали шестерёнки, складывая разрозненные пазлы в картинку. Фарк здесь давно, нет с о м н е н и я Шпионит в пользу л л а х и м о в Это тоже ясно, без слов. Поддерживает связь с пленником и п е р е д а ю т информацию своим хозяевам. Кто они? Уже другой вопрос. Возможно, и пленник тут не случайно. Как бы узнать о нём поподробнее? Расспросить? Но кого? Она покосилась на женщин, работающих с ней, за общим столом. В кухне было жарко, помещение заполнял горячий пар, который мелкими капельками оседал на лица и волосы. Женщины отдувались, вытирали влагу со лба. Кто-то уже расстегнул блоску, у некоторых подмышками образовались мокрые пятна, а п при р я д е волос прилипли к лицу. Все выглядели уставшими, а работа в кухне считалась одной из самых тяжёлых — Шутка ли приготовить еды на две тысячи человек, да ещё три раза в день? Нет, вряд ли они что-то знают. А вот офицер д е н и с точно в курсе происходящего. Айна решила, что аккуратно расспросит её. «Готова?» «Да, офицер», — Айна толкнула перед собой тележку. Сверху она была заставлена кастрюлями, а на нижней полке стояла посуда. «Просто Софи». Денис внимательно осмотрела тележку, заглянула в каждую из кастрюль, словно искала там контрабанду, а потом кивнула. «Идём». Лифтов на базе не было, так что пришлось спускаться по лестницам. Уже на первой ступеньке Айна поняла, что сама бы не справилась при всём желании, несмотря на то, что для тележки был предусмотрен пандус. По мере того, как они спускались, вокруг становилось всё меньше людей. Если на первом и втором уровне кипела жизнь, то на третьем их встретила тишина, нарушаемая лишь гудением вентиляционных систем. И лестница здесь заканчивалась. У входа на уровень стояла вооружённая охрана. Деннис поймала удивлённый взгляд Айны и пояснила. «Нам придётся пройти по этажу до следующего спуска». Охранники изучили содержимое тележки, порылись в пюре и котлетах, даже в компот заглянули. Потом быстро ощупали саму Айну и кивнули «Проходите». Причём всё это с такими каменными лицами, что девушка на мигу сомнилась. А они точно живые люди. Может, андроиды, как на станции? «Идём», — поторопила офицер и обменялась с охранниками кивками. Айна поспешила за ней, толкая тележку перед собой. Третий уровень представлял собой мрачный пустынный коридор, освещаемый тусклыми красными лампами, Иногда попадались ответвления, заполненные красноватым сумраком. Иногда — массивные бронированные двери, из-за которых доносился гул механизмов. е з р е д к а мимо проходили люди в белых халатах и респираторах, скрывающих лица. Кто-то из них кивал Денис, кто-то бросал на Айну любопытный взгляд, но никто не остановился, чтобы заговорить. «Интересно, чем они заняты?» — пробормотала девушка, делая пробный бросок. тебе не говорили, что любопытство — это грех. Усмехнулась Денис. Пора уже запомнить, в этом месте не принято задавать вопросы. Что ж, разговора не получилось. Айна послушно замолкла, но продолжила считать повороты и двери, пока, наконец, офицер не дала знак остановиться у высоких двустворчатых дверей из блестящего металла. Рядом на стене мерцал красный огонёк индикатора, Деннис пошарила у себя за пазухой, вытащила пластиковый бейдж, висевший на тонкой цепочке, и приложила к панели индикатора. Раздался тихий щелчок, и огонёк сменил цвет на жёлтый. Деннис приложила к панели большой палец правой руки, и огонёк засветился синим. Синий луч просканировал лицо женщины, задержался на её правом глазу, моргнул и стал зелёным. Послышался металлический лязг, и двустворчатые двери начали разъезжаться, исчезая в стене. Внутри ждала квадратная кабина. «Лифт!» — Айна не выдержала удивлённого возгласа. «Единственный!» — ф ы р к н у л офицер. «Он соединяет третий-четвёртый уровень». «А пятый!» — едва не ляпнула Айна, но вовремя прикусила язык. Денис прострелила её подозрительным взглядом. «Ты что-то хотела сказать?» «Нет, просто удивилась!» Девушка с напускным любопытством оглядела гладкие стены лифта. Удивилась, что нет панели с кнопками. «Она здесь и не нужна? Заходи». Айна втолкнула тележку в лифт, и двери закрылись. Послышалось нарастающее гудение, кабина дёрнулась под ногами, и девушка ощутила движение. Она успела сосчитать до д в а когда лифт внезапно остановился. Двери открылись, и в кабину хлынул слепящий свет. Обе женщины машинально прикрылись руками. «А вот и ужин!» — прозвучал довольный мужской возглас, который поддержали ещё несколько голосов. «Заходите, что-то вы задержались сегодня!» Пока глаза привыкали к свету, Айна подсчитывала в уме. Если лифт движется в среднем 1 метр в секунду, то они опустились на 20 метров? Даже с учётом погрешности, это высота пятиэтажного дома. Зачем делать уровень так глубоко? Неужели из-за Элохима? Кто-то похлопал её по плечу, кто-то забрал тележку. Удивлённая Айна услышала, как офицер д е н и с перекидывается с кем-то шуточками и непринуждённо смеётся. Оглядевшись, она поняла, что оказалась в просторном светлом помещении, разделённом на две части прозрачной стеной. За стеной виднелось оборудование, похожее на медицинское. Айна узнала климатическую камеру, автоклав и даже центрифугу для п л а з м а ф е р е з а Остальные приборы вызывали желание... передёрнуть плечами. Больше всего это место напоминало лабораторию сумасшедшего учёного. Но разглядывать обстановку было некогда. К тележке уже выстроилась очередь голодных мужчин, пришлось заняться своими обязанностями. «Привет», — прозвучала она духом, и девушка вздрогнула, едва не выронив из рук очередную тарелку. «Я рад, что тебя допустили сюда». Она оглянулась, за спиной стоял Фил и с улыбкой смотрел на неё. «Ты уже закончила?» Он указал на пустую кастрюлю и протянул руку. «Хочешь, кое-что покажу?» Айна окинула его быстрым взглядом. На Филе был светло-зелёный лабораторный халат, волосы, обранные под марлевую шапочку, на руках резиновые перчатки. «Ты здесь работаешь?» — удивилась она. «Не совсем. Я здесь как консультант. Ну и в какой-то мере лабораторная мышь». Фил усмехнулся. «Помнишь, я говорил, что элохимы внедрили мне в мозг информацию? Как оказалось, я не могу просто взять и поделиться ею. Это не знания, а умения, заложенные на уровне рефлексов». «То есть они включаются в определённый момент?» Догадалась Айна. Фил взял её за руку и повёл мимо столов, за которыми ели работники лаборатории. «Всё верно, когда срабатывает спусковой крючок». «И здесь вы пытаетесь выяснить все крючки?» да. «Помнишь, как я вскрыл дверь твоей каюты?» Айна кивнула. «Так вот, я помню сам факт. Помню, что точно знал, как выбраться из лаборатории, куда идти, чтобы найти тебя. Помню, как вскрывал панель управления рядом с твоей каютой, как обесточил её, но в тот момент я словно был не я, а кто-то другой. Будто во мне проснулась другая личность, которая знала, что и как нужно делать». «Ну, ты тогда действительно был не похож на себя». «Вот. Но главное, тогда я точно знал все слабые места станции и как её уничтожить. Эти знания никуда не делись. Они все ещё во мне. Просто их нужно найти». Последнюю фразу Фил прорычал, силой сжимая ладонь девушки. Она остановилась и попыталась освободиться от его ухватки. «Ты делаешь мне больно». «Прости», — парень ослабил руку. «Я так понимаю, пока у вас ничего не выходит». пробурчала Айна, растирая пострадавшие пальцы. «Ну, можно сказать и так, но это ненадолго, можешь мне верить. Всё, мы пришли». Айна удивлённо уставилась на прямоугольный проём в стене з а т я н у т ы й чёрным стеклом, к о т о р о м у её подвёл Фил. Проём был похож на окно, которое зачем-то перевернули горизонтально. Парень коснулся стекла, и оно на глазах стало светлеть. «Это... это...» — ахнула девушка. «Технологии лохимов?» «Ну, да их т е х н о л о г и и нам далеко. Но да, кое-что мы у них позаимствовали», — усмехнулся незнакомый мужчина, останавливаясь возле Айны. «Правда, они об этом не знают. Будем знакомы, я Брик, старший научный сотрудник». Он не протянул руку наоборот, держал их за спиной. А глаза его, несмотря на приветливый тон, смотрели цепко и холодно. Айна ответила коротким кивком и застыла, пившись в стекло, которое к тому времени стало прозрачным. Там за узким прямоугольным окном скрывалось еще одно помещение, еще одна лаборатория, в центре которой стоял то ли стол, то ли кровать, на котором белела распятая человеческая фигура.